«Как? Это жена двадцати летнего человека? Да, правда, ведь с тех пор прошло 55 лет!» «Тебе странно это слышать», — сказала старуха, покачивая головой. «Ну что ж, не ты первая, постарше тебя люди удивлялись. Да, я была его женой. Смерть меняет нас не больше, чем жизнь». Дитя мое. А вы часто приходите сюда? Спросила девочка. Летом часто, ответила старуха, приду, посижу. Раньше все ходило погоревать, поплакать около могилы, но это было давным-давно, Господи, твоя воля. Маргаритки отсюда ношу домой, когда они распускаются, продолжала она после недолгого молчания. За последние пятьдесят пять лет я ни одни цветы так не любила. Да, годы прошли немалые, состарили они меня. И, обрадовавшись новому слушателю, хоть и ребенку, старуха пустилась рассказывать, как она со слезами и стенаниями вымаливала себе смерть, когда муж у нее умер. И как надеялась, придя сюда впервые молодой женщиной, полной безграничной любви и безграничного горя, что сердце ее на самом деле разорвется от тоски. Те дни давно миновали, и хотя печаль никогда не оставляла ее, все же с годами мучительная боль утихла, и посещение кладбища стало для нее долгом, но долгом приятным. Теперь, спустя 55 лет, она говорила о покойном, словно он,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 А его товарищ выслушивал комплименты от своих почитателей, толпившихся у конюшни, и те, не умея провести должную грань между ним и несравненным панчем, отводили ему первое место после этого веселого разбойника и любили его ничуть не меньше. Приняв дань всеобщего поклонения, он явился в гостиницу, и они сели за завтрак все вместе. «Куда же вы сегодня пойдете?» – спросил маленький кукольник, обращаясь к Нелли.